А глазами памяти видел уступчивых знатных дам в лоджиях Кобент-Гардена, их манящие алчные губы. Видел рыбих девок и ставерных молодых жён, радостно отдающихся своим соблазнителям, переходящих из объятий в объятия. Образы, вызванные им, не доставили ему удовольствия. В них было что-то тайное, разжигающее но её образ был далёк от всего этого так о ней нельзя думать да он так и не думал значит мысли его не может довериться самой себе старые фразы зловонно-сладостные как фиговые зёрнышки которые кренли выковыривает из щелей между своими ослепительно белыми зубами то была не мысль не видение хотя он смутно знал что сейчас она идёт по городу домой Сначала смутно, а потом сильнее он ощутил запах ее тела. Знакомое волнение закипало в крови. Да, это запах ее тела, волнующий, томительный запах, теплое тело, овейная музыкой его стихов и скрытое от взора мягкое белье, насыщенное благоуханием и росой ее плоти. Он почувствовал, как у него по затылку ползет вошь, ловко просунул большой указательный пальцы за отложной воротник, он поймал её, покатал секунду её мягкое, но ломкое, как зёрнышко риса тельцы и отшвырнул от себя, не зная, жива она или нет. Ему вспомнилась забавная фраза из Корнелия Алапиде, в которой говорится, что вши, рождённые человеческим потом, не были созданы Богом вместе со всеми зверями на шестой день.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 Он даже не мог правильно вспомнить строчку из Неши. Все образы, вызванные ею, были ложными. В обращении его завелись гниды, его мысли это вши, рождённые потом неряшливости. Он быстро зашагал обратно вдоль колоннады к группе студентов. Ну и хорошо. И чёрт с ней. Пусть тебе любит какой-нибудь чистоплотный атлет с волосатой грудью, который моется каждое утро до пояса. На здоровье.